Глава 38. Фонк слушал жену, рассказывавшую ему о последних событиях. Четвёртая фаза, повторил он. Это уже серьёзно. Они применят пункт за пунктом все рекомендованные меры. Срочные совещания членов Европейского союза. Усиливают санитарный контроль на границах, начинают раздавать антивирусные препараты и комплекты для анализов персоналу в парижских больницах, лечащим врачам. Предприятия по производству масок на низком старте готовы запустить свои станки. Ректоры академий, директора лицеев, школ получат директивы от Министерства образования на случай заболевания в их учебных заведениях. Тоже и для яслей и детских садов. Они обязаны закрыться при подозрении на грипп. Один детский сад уже не откроется завтра. Сегодня зафиксированы два случая. Это дети одного из первых выявленных нами больных. Это плохой знак. А как насчёт связей со СМИ? Ты же видела, в интернете, на телевидении всё кипит. Журналисты заметили, что происходит что-то ненормальное в Институте Пастера, ВН ИН, в Министерстве здравоохранения внутренних дел. Совещаются, на вопросы не отвечают. И эти умирающие птицы. Теперь журналисты ждут чётких ивнятных ответов. Амандина помолчала, взяла чашку и согрела рот горячим чаем. Сегодня состоится пресс-конференция министра здравоохранения. Ты прав, их взяли за горло. И потом, школы не закрывают просто так, если не случилось чего-то серьёзного. Они будут говорить о террористическом акте? Они в очень затруднительном положении. Если скажут, рискуют посеять панику. Люди будут бояться выходить из дома или кинуться к врачам и в больницы. могут появиться первые признаки разbroда, тогда как вирус ещё не вполне распространился. Но если не скажут, то же рискуют, что правда выйдет наружу. Это может быть ещё хуже. Во всяком случае, мы не должны говорить ровным счётом ничего. Даже у нас с тобой не должно быть этого разговора. Я рискую своим местом и много большим. Не беспокойся, Амандина. Микрофонов здесь нет. Ты уверен, что твой знакомый из ВОС не расскажет о нашем обмене информацией? Разумеется? В каком положении он тогда окажется, ты и не подумала? Выражение лица Амандины стало жёстким. Ты должен прекратить с ним отношения. Типы из антитеррористической бригады суют нос в наши дела. После самоубийства Северины они просто озверели. Они обшаривают кабинеты. У них глаза и уши повсюду. Прекрати шарить в интернете, брось свои изыскания. Фонк пожал плечами. Я ничего не боюсь. А я боюсь. И не хочу, чтобы парни в форме пришли сюда и забрали тебя. Хуже катастрофы не придумаешь. Без тебя я пропаду. Она помолчала. Нет. Она не представляла себе жизни без Фонга. Одна здесь в этих аквариумах это было невозможно, и при одной мысли об этом начинала болеть голова. В любом случае перед правительством стоит нелёгкая задача. Оно ступило на зыбкую почву. Как поднять тему H1N1 перед широкой аудиторией? Это сложно. Люди мало что понимают в вирусах. пандемия 2009 оставила след она очень всех напугала добавь сюда историю о тиракте и фонд натянул на плечи халат ему было холодно навернёмся к конкретике расскажи мне о вирусе о ваших последних анализах данные которые мы начинаем получать ужасают уровень вторичной заболеваемости от этого h1n1 похоже очень высок Один из первых зафиксированных нами случаев. При слоботе Иттео Дюрье, который заразился в столовой дворца правосудия, уже заразил свою жену и двух детей, тех самых, из-за которых закроется детский сад. Фонк пытался сохранить спокойствие. У него был дар никогда не нервничать, не поддаваться панике. Да ты? Он заразился в среду. Острые симптомы появились в субботу. Она и дети ещё вчера были в норме, а сегодня все заболели. То есть следующий вторник. Инкубационный период стало быть от 2 до 3 дней. Это значит также, что уже прошла вторичная волна. Иными словами, вирус не умер сам по себе после первых случаев намеренного заражения людей. Атмосферные условия, температура его не убивают. Он распространяется от человека к человеку сам по себе, подобно сезонному гриппу, который сейчас ходит. Этот вирус нелегко распознать в массиве случаев. Фонк долго молчал. Амандина встала, чтобы принять две таблетки дафолгана. Сколько человек изначально заразилось в ресторане Дворца правосудия? Хм, по прикидкам, около сотни, но, наверное, больше. Точно узнать невозможно. Кроме семьи Дюрье, сколько вторичных случаев инфекции на каждый первичный случай? Ты же понимаешь, что бригады из ИН не могли обойти всех. Это долго и хлопотно. И теперь уже поздно. Вирус слишком широко распространился, но систематически прослеживаются вторичные случаи у тех, у кого есть семьи. Заболели 1-2 члена семьи, как минимум. На этот раз лицо фонга исказилось. Это много. Очень много. Может насчитываться 2-3 сотни случаев во вторичной волне. И если они заболели, к примеру, сегодня, значит, заразаны уже как минимум сутки, и наверняка успели заразить других людей, которые тоже стали носителями вируса. сами того не зная. А этих людей выявить на данный момент невозможно. Фонк встал и начал расхаживать по комнате с чашкой в руке. Идёт третья волна. Он посмотрел на часы. Сейчас у нас среда, 4:00 утра. Исходя из ваших цифр, ваших наблюдений, эта волна должна обрушиться сегодня вечером и в четверг. Если сохранится уровень заболеваемости 2, мы идём прямиком к эпидемии. Вирус вырвется из Парижа, если это уже не произошло. Он будет распространяться волнами, подобно расходящимся кругам на поверхности воды, через границы по всему миру. Пандемия через несколько недель. И никакой вакцины. Амандинна следила за ним глазами, не двигаясь. у неё больше не было сил. Мозг работал на замедленных оборотах. Ничто не может остановить вирус, у которого постоянный R0 близкий к двум, продолжал Фонк. Это был случай испанского гриппа. Достаточно одного человека, который заразил двух, два заразили четверых, те восьмерых, 16, 32, 64, в итоге больше 30 миллионов смертей. Наш вирус не так опасен. Но всё же он будет убивать. Принимай какие угодно меры, закрывай границы. Ты можешь его затормозить, но не остановить. Вирус с постоянным R0 может одним прыжком перемахнуть через океан, достаточно одного единственного раза. Есть птицы. Если он в пути, если сошлись все условия, это катастрофа. Он залпом допил чай. "Я всё-таки не понимаю", сказала Амандина. "Если наш человек сумел достать этот атипичный штамм H1N1, он мог раздобыть и куда худший микроб, верно? Более разрушительный в плане человеческих жизней. Грипп может быть и не самый разрушительный, но он грозен тем, что касается распространения". Его инкубационный период очень короток это настоящий спринтер. Только во Франции заболеть могут до 10 миллионов человек. Из числа заболевших 99,9% всего лишь проведут скверную неделю в постели. Ничего страшного, но это приведёт к потере нескольких миллионов рабочих дней и выразится в миллионах евро. Я уж не говорю о развале системы здравоохранения, о переполненности больниц, обосложнениях в общественной и экономической жизни. Хмм, если так посмотреть, что ещё важно в плане человеческих жизней это то, что у одной десятой процента больных разовьются тяжёлые заболевания дыхательных путей, и они умрут от осложнений. Одна десятая процента На первый взгляд, цифра смехотворная, но если исчислять от миллиона больных, считай сама. Он замер посреди комнаты. Глаза его уставились в воображаемую точку. А если брать в масштабах всего мира, если всё пойдёт по такому сценарию, автор этой гнусности, как ни в чём не бывало, убьёт минимум десятки тысяч человек в одной только Франции. Амандина Прежде чем появится первая вакцина, достойный счёт для одного человека. Как ты думаешь? Молодая женщина представляла себе этого человека, как он спокойно сидит дома, ожидая последствий, слушает радио, смотрит телевизор и констатирует результат своей бойни. Люди, которые будут умирать один за другим, и никакой возможности этого избежать. Убийство на расстоянии. Что чувствует он сейчас? Наслаждение, ощущение всемогущества. Какой монстр мог сотворить такое? Играть с природой и с жизнью невинных. Кто-то, кто хочет посеять страх и причинить много зла. Кто-то, кто посягает на каждого из нас и в грош не ставит человеческую жизнь. Омны всех желающих низкокать славу через разрушение. Такие были всегда. Амандина поднялась. Я устала, плохо соображаю. Извини. Давай ляжем. Ладно. Я посплю несколько часов, встану рано. Хочу кое-что проверить в лаборатории. Тебе надо отдохнуть, Амандина. Правда? ты еле держишься на ногах и пьёшь слишком много таблеток я всё больше беспокоюсь за тебя они поставили чашки каждой в свою раковину погасили свет легли одновременно на широкие холодные постели разделённые лишь тремя сантиметрами небьющегося плексигласа они повернулись друг к другу переглянулись в свете ночника Амандины, включать усилитель звука, который позволил бы им поговорить, не стали. Сегодня ночью в этом не было нужды. Фонк прижал ладонь к стеклу, Амандина тоже. Чувствуя подступающие слёзы, она отвернулась и поспешила погасить свет. Уткнулась головой в подушку и разрыдалась. Благодаря проксигласу Фонк не слышал, как она плакала.